Глава пятая. Мария. Я, как обычно, опаздываю. Ничего не успеваю. Нет собранности. В голове разруха. Ночами не сплю, днями, как сонная муха, бьющаяся о стекла. Пребываю в прострации. Сафи ждет меня за столиком кафе. Она поразительно увлекающийся мелочами человек. Не злится, не психует, что я опоздала. Никогда. Каждый раз находит себе занятие. Книжку почитает, прогуляется, подругам позвонит. Возможно, она и не заметила получасового опоздания. Не обращая внимания на окружающих, она организует на столе композицию. Две чашки кофе, хрустящие булочки, красивые салфетки, много цветов. Оглядываюсь. На остальных столах только в вазочках стоят небольшие букетики усав же множество различных какие хочешь на выбор недено стоит ей только взглянуть на какого нибудь мужчину из под полуопущенных ресниц как он в лепешку готов расшибиться лишь бы выполнить ее просьбу подснежники не то что зимой в июле достанет из под земли очень красиво произношу после того как она делает несколько снимков столика Наклоняюсь и чмокаю ее в щеку. «Извини за задержку. Коля не хотел на прогулку собираться». Мама с тетей приехали к нам побыть с сыночком, чтобы я могла с Сафи по магазинам пройтись. Если честно, меня пугает моя мама. Пока мы были вместе с Сережей, она так не тянулась к общению с внуком. А сейчас хоть каждый день готова время с ним проводить. «Все в порядке. Я прогулялась немного. чудесное оранжерея тут у вас» поворачивает голову в сторону, глядит на сочную зелень. Стеклянная стена разделяет кафе и цветочный сад, разбитый прямо в торговом центре. Отец Саяры, подруги детства моего мужа, выкупил половину этажа и создал очаровательный мини-сад с редкими растениями. Большая часть жителей города постоянно приезжают смотреть и прикасаться к красоте. Атмосфера совсем иная царит. «Словно в сказку попадаешь». «Да, очень красиво. Это мужчина для своей внучки подарок такой сделал». улыбаясь своим воспоминаниям. «Мне очень не хватает общения с Нагорными». «Здорово придумано. Подожди секунду». Сав заходит в одну из социальных сетей и загружает на страницу один из сделанных снимков, просто подписывая его «Как же хорошо дома». И дополняя сердечком. Все, можем завтракать и выдвигаться. А как же себя красивую? Окидываю подругу взглядом. Кепка, толстовка, которая велика ей, размера на четыре. Обтягивающие леггинсы, кеды. Ноль макияжа. При этом она выглядит воплощением очарования. Свежая и сияющая. Тут же вижу себя словно со стороны. Боль пронзает ранее каждую клеточку. Мне не то, что до нее далеко. Мне до себя привычной, той, что была раньше, как пешком до китайской границы. Сил менять что-то нет. Просто нет. О, нет! Не сегодня точно. Людишечки привыкли. Я редко мелькаю на своей странице. Обложки, видео с показов, да и в СМИ достаточно моей рожицы. Отмахивается шутливо скромничает. Не будут 10 миллионов человек просто так заходить регулярно на страницу, зная, что не найдут там нового снимка. Нет-нет, да и выкладывает Сав что-то интересненькое. Я сама за ней наблюдаю. Чаще всего это короткие видео с подругами или спонтанные фото. Очень редко реклама. Страшно представить, сколько готовы платить компании, чтобы их продукт мелькнул на ее странице. «Ты обманщица!» Отмахиваюсь от ее слов, смеясь. «Мы, твои верные подписчики, ждем постоянно чего-то новенького и интересненького. Ну вот, посмотрят, как мы с тобой кофе пьем». Сав подхватывает слоеный конвертик и аппетитно откусывает. Ей очень вкусно. «Великолепно! День удался!» Мы с ней дружно хохочем. Есть мучное и оставаться такой же стройной. «Как?» «Ты должна выложить свое фото. Так давно не приезжала. Не отстаю от нее. Местным будет приятно осознавать, что они гуляют с тобой в одних и тех же местах». «Местным? Из местных на меня только ты, мама и бабули мои подписаны». Кончиком языка облизывает губы, собирая крошки. «Большая часть подписались, когда мы с Марка встречались, да так и остались». Почти год Сафи встречалась с испанским пилотом «Формулы-1» Марко Морена. Горячее было времечко. Столько шума они наделали. Как он, кстати, успокоился? Парень повел себя как самый настоящий говнюк. «Вроде бы да», — отвечает без энтузиазма. «В душу не лезу. По себе зная как это неловко. Вместо этого достаю свой телефон и захожу на страницу Сафи». Пока мы болтали, менее чем за пять минут фото собрало несколько сотен тысяч лайков и тысячи комментариев. С ума сойти можно. Мне с моими тремя коллегами такое не светит. Поворачиваю к Сафе экран телефона и показываю первый из комментариев. А говоришь, успокоился. Погляди только на скорость реакции. Первый же комментарий от Марко. Какие-то немыслимые оды на испанском. Сердечки разорванные, огоньки, звезды, взрывы. Одним словом, море экспрессии. Сав зажимает рот ладонью и глухо смеется. Он же гонщик. Так во всем. Много дыма и шума. А потом... Вжух, и приехали. Как только до меня доходит посыл, я густо краснею и прячу лицо в ладонях. Так смешно, что живот сводит судорога. «Мне бы поучиться так легко реагировать на острые моменты жизни». «Ну что, ты готова?» Спрашивает подруга, как только мы допиваем кофе. «Будем тратить все твои мои деньги». Игриво подмигивает и на ноги поднимается. «Я не очень хочу. Мне не нужны вещи для чего. Куда я их буду носить? Кого радовать? Я сама полна безразличия». Первое время, когда Коленька еще спал в переноске, мы часто с Сережей гуляли по магазинам. Он покорно ждал, пока я перемерю кучу одежды. Что-то одобрял, что-то категорически не принимал на мне. Но каждый раз мы возвращались домой с горой пакетов. «У меня одежды достаточно. Зачем мне еще?» «Ну ты чего?» София замечает, что я сдуваюсь. «Из-за Сережи расстроилась, что ли?» И ему купим что-нибудь. Давай, давай, шевели ножками. Зачем ему? Не понимаю, она шутит, наверное. ну вы же помиритесь. Дурь, выветрится и успокоитесь. Уверена, он тоже очень переживает. Первое время мне казалось ему все равно. Без меня даже легче будет. Машуль, ты же умная девочка. Должна понимать, мужчины переживают не меньше. Просто им нужно держать лицо. Нельзя показывать все свои эмоции. Не по статусу это. Схватив меня за руку, тащит на предпоследний этаж, где располагается большое количество магазинов с нижним бельем. Может, сначала одежду, а под нее уже подбирать? Пищу, потому что мне неловко при ней раздеваться. Раньше мы запросто в одной кабинке примерку делали. Нет, начинать будем с главного. Сафи, привыкшая к лучшим и дорогим брендам, запросто заходит в один из магазинов. По нашим меркам уровень выше среднего, но понятно же, что для нее это так, ни о чем. «Ну все, ты меня разозлила!» Лукаво произносит, когда я мешкую перед витриной. Достает и встав за моей спиной, делает снимок, едва успевая шепнуть. «Улыбайся!» Выполняю на автомате, только потом понимаю. Прямо из приложения. Моментальное фото. Это что? Меня отёкшую от слез тысячи... Миллионы людей увидят. Глаза вылезают из орбит. Хватаю воздух ртом от возмущения. «Не дрейф, ты красотка!» «Да и поздно уже. Я людям пообещала показать потом, что мы купили». «Назад пути нет. Забавляется». Пока я пребываю в шоке, что-то печатает в телефоне. Стоя перед огромным во всю стену зеркалом, кисну сильнее. В ярком свете придирчиво себя разглядываю и нахожу все новые и новые недостатки. Помимо появившегося жирка, отчетливо видно, что у меня одна грудь больше другой. Так было всегда, но почти незаметно. Пока кормила Колю, усугубилась. На беду ему нравилась именно та грудь, которая больше. Такая досада. Бодрствуя, он хотел сосать только ее. От этого молока в ней всегда было больше. Разница стала бросаться в глаза. Спящему подсовывала маломерку, но дело это не спасло. Комплексую ужасно. Сережа говорил, что незаметно. Обманывал. Нельзя не заметить такое. Как и нравится, разномастные груди не могут. Сейчас тоже видно, хотя уже давно не кормлю. Даже к прежней форме грудь не вернулась. Тупо пялюсь на себя с отвращением. Как докатиться смогла? Ко мне в примерочную заныривает Сафи. Просовывает голову сквозь шторку, щелку между тканью и стеной придерживает руками. «Какая красотка!» произносит с восторгом. Не выдерживаю. Соленые, горькие слезы текут по щекам, оставляя дорожки из размытой туши. Она пугается, заходит ко мне, обнимает за плечи, в шею себе утыкая. Я ниже ее сантиметров на восемь. «Машулька, что происходит?» Я сбивчиво тараторю о своих недостатках, обхватывая их пальцами, также на бедрах. Опускаю глаза, чувствуя убийственную неловкость. Нашла, кому жаловаться. «Сюда смотри!» Она запросто стягивает через голову толстовку, разворачивает нас обеих к зеркалу лицом. «У меня тоже есть! Это кожа, дуреха!» Оттягивает ее от ребер. «У всех есть! Ты зачем глупости выдумываешь? Выглядишь прекрасно! По тебе не сказать, что ты молодая мамочка!» «Ну дела! Я не думала, что ты настолько умом тронулась! Гляди, какие сиськи красивые!» Через зеркало смотрит на мою грудь, и мне хочется прикрыться. Долго грустить не выходит. От самобичевания меня отвлекает дрель телефона. Из банковского приложения приходит уведомление о поступлении крупной суммы денег. Стою в растерянности. В первые секунды адски туплю. От мужа с подписью «Порадуй себя». Серёжа следит. «М, м неплохо. А ты говоришь ему всё равно». Через моё плечо Саф наклоняется и смотрит на экран. «На эти деньги мы бы даже в Милане тебе прикупили парочку сумочек и платится. А с моими бонусами и не одно. Тут и вовсе разгуляемся, и Серёженьку твоего порадовать сможем. Купим ему что-то в мужском отделе». Произношу звонко и быстро, не успев подумать. Брови сав ползут вверх. Если хочешь, конечно, но там я не советчик, как-нибудь сама. А сейчас я выхожу, а ты делаешь фотографию для мужа и отсылаешь. В знак благодарности.